Конвойные с глупым видом переглядывались между собой. Швейка рассказ заинтересовал больше других. «Нет ничего тайного, что не стало бы явным», — начал он. «Все равно или поздно, или рано вылезает наружу даже то, что какая-то дурацкая сойка не ореховка. Но очень интересно, что есть люди, которые на такую штуку попадаются. Выдумать животное — вещь легкая. Но показать выдуманное животное публике еще труднее. Несколько лет тому назад, в Праге, некий местек обнаружил сирену и показывал ее на улице Гавличка на виноградах за ширмой, а в ширме была дырка, и каждый мог видеть в полутьме самое, что ни на есть, обыкновенное канапе, на котором валялась девка с Зжишкова. Ноги у нее были завернуты в зеленый газ. что должно было изображать хвост, волосы были выкрашены в зеленый цвет, на руках были рукавицы на манер плавников из картона, тоже зеленые, а вдоль спины веревочкой привязано что-то вроде руля. Детям до шестнадцати лет вход был воспрещен, а кому было больше шестнадцати, те платили за вход. И всем очень нравилось, что у сирены большая задница, а на ней написано до свидания. Зато насчет грудей было слабо. Висели у ней до самого пупка, словно у старой шлюхи. В семь часов вечера Местек закрывал панораму и говорил, «Сирена, можете идти домой». Она переодевалась, и в десять часов вечера ее уже можно было видеть на Таборской улице. Она прогуливалась и будто случайно говорила каждому встречному мужчине, «Красавчик, пойдем со мной побалуемся». Ввиду того, что у нее не было желтого билета, ее вместе с другими мышками арестовал во время облавы пан Драшнер, и Местеку пришлось прикрыть свою лавочку. В этот момент Фельдкурат скатился со скамьи и продолжал спать на полу. Капрал бросил на него растерянный взгляд, а потом при общем молчании стал втаскивать его обратно. Никто не пошевелился, чтобы ему помочь. Видно было, что капрал потерял всякий авторитет, и когда он безнадежным голосом сказал хоть бы помог кто. Конвойные только посмотрели на него, но и пальцем не пошевельнули. Вам бы нужно было оставить его дрыхнуть на полу. Я со своим фельдкуратом иначе не поступал. Однажды я оставил его спать в сортире, в другой раз он у меня выспался на шкафу. бывало спал и в чужой квартире, в корыте. И где только недрых!» Капрал почувствовал вдруг прилив решительности. Желая показать, что он здесь начальник, он грубо крикнул на Швейка. «Заткнитесь и не трепитесь больше! Всякий денщик туда же лезет со своей болтовней! Тля!» «Верно. А вы, господин Капрал, бог!» ответил Швейк со спокойствием философа, стремящегося водворить мир на земле и во имя этого пускающегося в ярую полемику. «Вы, матерь скорбящая!» «Господи Боже!» — сложив руки, как на молитву, воскликнул вольноопределяющийся. «Наполни сердце наше любовью ко всем унтер-офицерам, чтобы не глядели мы на них с отвращением. Благослови собор наш!» в этой арестанской яме на колесах. Капрал побагровел и вскочил с мест. Я запрещаю всякого рода замечания, вольно определяющиеся. — Вы ни в чем не виноваты, — успокаивал его вольно определяющийся. При всем разнообразии родов и видов животных природа отказала им в каком бы то ни было интеллекте. Небось, вы сами слышали о человеческой глупости. Но ну, разве не было бы гораздо лучше, если бы вы родились каким-нибудь другим млекопитающим и не носили бы глупого имени человека и капрала? Это большая ошибка, если вы считаете себя самым совершенным и развитым существом. Стоит отпороть вам звездочки, и вы станете нулем. Таким же нулем, как все те, которых на всех фронтах и во всех окопах убивают неизвестного имя чего. Если же вам прибавят еще одну звездочку и сделают из вас новый вид животного, по названию старший унтер, то и тогда у вас не все будет в порядке. Ваш умственный кругозор еще более сузится, и когда вы, наконец, сложите свою культурно недоразвитую голову на поле сражения, то никто во всей Европе о вас не заплачет. «Я вас посажу!» — с отчаянием крикнул Капрал. Вольно определяющийся улыбнулся. «Очевидно, вы хотели бы посадить меня за то, что я вас оскорбил. В таком случае вы солгали бы, потому что при вашем умственном багаже вам никак не постичь оскорбления, заключающегося в моих словах, тем более что вы, готов держать пари на что угодно, не помните ничего из нашего разговора». Если я назову вас эмбрионом, то вы забудете это слово, не скажу раньше, чем мы доедем до ближайшей станции, но раньше, чем мимо промелькнет ближайший телеграфный столб. Вы — отмершая мозговая извилина. При всем желании я не могу себе даже представить, что вы когда-нибудь сможете связно изложить, о чем я вам говорил. Кроме того, спросите кого угодно из присутствующих, задел ли я чем-нибудь ваш умственный кругозор и было ли в моих словах хоть малейшее оскорбление. «Безусловно», — подтвердил Швейк, — «никто вам ни словечко не скажет, которое вы могли бы плохо истолковать». Всегда получается скверно, когда кто-нибудь почувствует себя оскорбленным. «Сидел я как-то в ночной кофейне «Туннель». Разговор шел об орангутангах. Был с нами один моряк, он рассказывал, что орангутанга часто не отличишь от какого-нибудь бородатого гражданина, потому что у орангутанга вся морда заросла лохмами, как, ну, говорит, как у того вон, скажем, господина за соседним столом. Ну, мы все оглянулись, а бородатый господин встал, подошел к моряку, да как треснет его по морде. а моряк взял бутылку из-под пива и разбил ему голову. Бородатый господин остался лежать без памяти, и мы с моряком распростились, потому что он сразу ушел, когда увидел, что укокошил этого господина. Ну, потом мы его воскресили и, безусловно, глупо сделали, потому что он, воскреснув, немедленно позвал полицию. Хотя мы-то были совсем тут ни при чем, полиция отвела нас всех в участок. Там он твердил, что мы приняли его за орангутанга, и все время только о нем и говорили. И представьте, настаивал на своем. Мы говорили, что ничего подобного, и что он не орангутанг. А он все орангутанг да орангутанг, я сам, мол, слышал. Я попросил комиссара, чтобы он сам все объяснил этому господину. Комиссар по-хорошему стал объяснять, но тот... Не дал ему говорить и заявил, что он ничего не понимает, и что он с нами заодно. Тогда комиссар велел его посадить за решетку, чтобы тот протрезвился, а мы собрались вернуться в туннель, но не пришлось. Нас тоже посадили за решетку. Вот видите, господин Капрал, во что может вылиться маленькое пустяковое недоразумение, на которое и слов-то не стоит тратить. А вот в немецком броде один гражданин из... А Круглиц обиделся, когда его назвали тигровой змеей. Да мало ли слов, за которые никого нельзя наказывать. Если, к примеру, мы бы вам сказали, что вы выхухоль, могли бы вы за это на нас рассердиться? Капрал зарычал. Это нельзя было назвать ревом. То был рык, выражавший гнев, бешенство и отчаяние, слившиеся воедино. Этот концертный номер сопровождался тонким свистом, который выводил носом храпевший оберфельдкурат. После этого рыка у Капрала наступила полнейшая депрессия. Он сел на лавку, и его водянистые невыразительные глаза уставились вдаль, на леса и горы. — Господин Капрал, — сказал вольно определяющийся, — сейчас... Когда вы следите за высокими горами и благоухающими лесами, вы напоминаете мне фигуру Данте. Те же благородные черты поэта, человека, чуткого сердцем и душой, отзывчивого ко всему возвышенному. Прошу вас, останьтесь так сидеть. Это вам очень идет. Как проникновенно! Без тени деланности, жеманство таращите вы глаза на расстилающийся пейзаж. Несомненно, вы думаете о том, как будет красиво здесь весною, когда по этим пустым местам Растелится ковер пестрых полевых цветов. Орошаемый ручейком, подхватил швейк, а на пне сидит господин капрал, слюнявит карандаш и пишет статейки и стишки в журнал. Маленький читатель, маленький читатель, чешский журнал для школьников, капрал впал в полнейшую апатию, вольно определяющийся стал уверять его, что он видел изваяние его капральской головы на выставке скульпторов. Простите, господин капрал, а вы не служили ли моделью скульптору Штурсе? Штурса Ян. 1880-1925. Один из крупнейших чешских скульпторов XX века. Капрал взглянул на вольно определяющегося и ответил сокрушенно. Не служил. Вольно определяющийся замолк и растянулся на лавке. Конвойные начали играть со швейком в карты, копрал отчаяние стал заглядывать в карты через плечи играющих и даже позволил себе сделать замечание что швейк пошел с туза а ему не следовало козырять тогда бы у него до последнего хода осталась семерка в прежние времена отозвался швейк в трактирах были очень хорошие надписи на стенах специально насчет советчиков помню одну надпись не лезь советчик к игрокам не то получишь по зубам Воинский поезд подходил к станции, где инспекция должна была обходить вагоны. Поезд остановился. — Так я и знал, — сказал беспощадный, вольно определяющийся, бросив многозначительный взгляд на Капрала. — Инспекция уже тут. В вагон вошла инспекция. Начальником воинского поезда по назначению штаба был офицер запаса доктор Мраз. Для исполнения столь бестолковых дел всегда назначали офицеров запаса. Мраз совсем потерял голову. Он вечно не мог досчитаться одного вагона, хотя до войны был преподавателем математики в реальном училище. Кроме того, подсчет команды по отдельным вагонам, произведенной на последней станции, расходился с итогом, подведенным после посадки на Будеевицком вокзале. Когда он просматривал опись инвентаря, оказывалось, что неизвестно откуда взялись две лишние полевые кухни. Мурашки пробегали у него по спине, когда он констатировал, что неизвестным путем размножились лошади. В списке офицерского состава у него не хватало двух младших офицеров. В переднем вагоне, где помещалась полковая канцелярия, никак не могли отыскать пишущую машинку. От этого хаоса и суеты у него разболелась голова, он принял уже три порошка аспирина и теперь инспектировал поезд с болезненным выражением на лице. Войдя вместе со своим сопровождающим в арестанское купе и просмотрев бумаги, он принял рапорт от несчастного капрала, что тот везет двух арестантов и что у него столько-то и столько-то человек команды. Затем начальник поезда сравнил правильность рапорта с данными в документах Я осмотрел купе. — А кого еще везете? — строго спросил он, указывая на оберфельдкураты, который спал на животе, вызывающе выставив заднюю часть прямо на инспекторов. — А должить, доложить господин лейтенант? — заикаясь, пролепетал капрал. — Этот, это... Э... Какой еще там? Этот, это... — недовольно заворчал мраз. — Выражайтесь яснее. «Осмелюсь доложить, господин лейтенант», — ответил Закопрало Швейк, — «человек, который спит на животе, какой-то пьяный, господин Оберфельдкурат. Он к нам пристал и влез в вагон, а мы не могли его выкинуть, потому что, как-никак, начальство, и это было бы нарушением субординации. Вероятно, он перепутал штабной вагон с арестантским». Мраз вздохнул и заглянул в свои бумаги. В бумагах не было даже намека на Оберфельдкурата, который должен был бы ехать этим поездом в Брук. У инспектора задергался глаз. На предыдущей остановке у него вдруг прибавились лошади, а теперь, пожалуйте, в арестантском купе ни с того ни с сего родился Оберфельдкурат. Начальник поезда не придумал ничего лучшего, как приказать Капралу, чтобы тот перевернул спящего на животе Оберфельдкурата на спину, так как в настоящем положении было невозможно установить его личность. Капрал после долгих усилий перевернул Оберфельдкурата на спину, причем последний проснулся и, увидев перед собой офицера, сказал «А, Фредди, здорово! Что нового? Ужин готов?» После этого он опять закрыл глаза и повернулся к стене. Мраз моментально узнал в нем вчерашнего обжору из офицерского собрания, известного объедалу на всех офицерских банкетах, и тихо вздохнул. — Пойдете за это на рапорт, — сказал он капралу и направился к выходу. Швейк задержал его. — Осмелись доложить, господин лейтенант, мне здесь не полагается находиться. я должен был быть под арестом до одиннадцати, потому что срок мой вышел сегодня. Я посажен под арест на три дня и теперь уже должен ехать с остальными в телячьем вагоне. Ввиду того, что одиннадцать часов уже давно прошли, покорнейше прошу, господин лейтенант, высадить меня или перевести в телячий вагон, где мне надлежит быть, или же направить к господину обер-лейтенанту Лукашу». «Фамилия?» — спросил Мраз, снова заглядывая в свои бумаги. — Швейк, Йозеф, господин лейтенант. — Вы, значит, тот самый Швейк, — буркнул Мраз. — Действительно, вы должны были выйти из-под ареста в одиннадцать. Но поручик Лукаш просил меня безопасности ради не выпускать вас до самого Брука, чтобы вы в дороге опять чего-нибудь не натворили. После ухода инспекции... Капрал не мог удержаться от язвительного замечания. — Вот видите, швейк. Ни черта вам не помогло обращение к высшей инстанции. — Ни черта оно не стоило. Дерьмо цена ему. Захочу, могу вами обоими печку растопить. Господин Капрал прервал его вольно определяющийся. — Бросаться направо и налево дерьмом. Аргументация более или менее убедительная, но интеллигентный человек даже в состоянии раздражения или в споре не должен прибегать к подобным выражениям. Что касается смешных угроз, будто вы могли нами обоими печку растопить, то почему же черт возьми вы до сих пор этого не сделали, имея к тому полную возможность? Вероятно, в этом сказалась ваша духовная зрелость и необыкновенная деликатность. Довольно «Да с меня, вскочил Капрал. Я вас обоих в тюрьму могу упрятать. За что же, голубчик? невинно спросил вольно определяющийся. Это уж мое дело за что? храбрился капрал. Ваше дело? переспросил с улыбкой вольно определяющийся. Так же, как и наше. Это как в картах. Деньги ваши будут наши. — Скорее всего, сказал бы я, на вас повлияло упоминание о том, что вам придется явиться на рапорт, и вы начинаете кричать на нас, явно злоупотребляя служебным положением. — Грубияновы, Вот что! — закричал Капрал, набравшись храбрости и делая страшное лицо. — Знаете, что я вам скажу, господин Капрал? — сказал Швейк. — Я старый солдат и до войны служил, и не знаю случаев, чтобы ругань... приводила к чему-нибудь хорошему. Несколько лет тому назад, помню, был у нас в роте взводный по фамилии Шрейтер. Служил он сверхсрочно. Его бы уж давно отпустили домой в чине капрала, но, как говорится, нянька его в детстве уронила. Придирался он к нам, приставал как банный лист, то это не так, то то не по предписанию. Условом, придирался, как только мог, и всегда нас ругал. Не солдатовые, а ночные сторожа. В один прекрасный день меня это допекло, и я пошел с рапортом к командиру роты. — Чего тебе? — спрашивает капитан. — Осмелись доложить господин капитан с жалобой на нашего фельдфебеля Шрейтера. Мы, как-никак солдаты его величества, а не ночные сторожа. Мы служим верой и правдой государю-императору, а не баклуши бьем. — Смотри у меня, насекомое! — ответил мне капитан. Вон! И чтобы больше мне на глаза не попадаться. А я на это покорнейше прошу направить меня на батальонный рапорт. Когда я на батальонном рапорте объяснил обер-лейтенанту, что мы не сторожа солдаты его императорского величества, он посадил меня на два дня, но я просил направить меня на полковой рапорт. На полковом рапорте господин полковник после моих объяснений заорал на меня, что я идиот, и послал ко всем чертям. А я опять. осмелюсь доложить господин полковник, прошу направить меня на рапорт в бригаду. Этого он испугался и моментально велел позвать в канцелярию нашего фельдфебеля Шрейтера, и тому пришлось перед всеми офицерами просить у меня прощения за ночных сторожей». Потом он нагнал меня во дворе и заявил, что с сегодняшнего дня ругаться не будет, но доведет меня до гарнизонной тюрьмы. С той поры я всегда был на чеку, но все-таки не уберегся. Стоял я однажды на часах у Цейхгауза, на стенке, как водится, каждый часовой что-нибудь оставлял на память, нарисует, скажем, женские части или стишок, какой напишет. А я ничего не мог придумать, и от скуки... подписался как раз под последней надписью «Фельдфебель Шрейтер, сволочь». Фельдфебель, подлец, моментально на меня донес, так как ходил за мной по пятам и выслеживал, словно полицейский пес. По несчастной случайности, над этой надписью была другая «На войну мы не пойдем, на нее мы все на... ем». А дело происходило в 1912 году, когда нас собирались посылать против Сербии из-за консула Прохаски. Меня моментально отправили в Терзин в военный суд. Раз пятнадцать господа из военного суда фотографировали стену цехгауза со всеми надписями и моей подписью в том числе. Чтобы после исследовать мой почерк меня раз десять заставляли писать На войну мы не пойдем. На нее мы все наем. Пятнадцать раз мне пришлось в их присутствии писать Фельдфебель Шрейтер Сволочь. Наконец приехал эксперт-графолог и велел мне написать. 29 июня 1897 года крала в двор. изведал ужасы стихийного разлива лабы. Этого мало, сказал судебный следователь. Нам важно это наем. Продиктуйте ему что-нибудь такое, где много С и Р. Эксперт продиктовал мне Серп, Сруб, Свербеш, Херувим, Рубин, Шваль. Судебный эксперт, видно, совсем зарапортовался и все время оглядывался назад на солдата с винтовкой. Наконец он сказал, что необходимо, чтобы я три раза подряд написал «Солнышко уже начинает припекать, наступают жаркие дни». Это, мол, пойдет в Вену. Затем весь материал отправили в Вену, и, наконец, выяснилось, что надписи сделаны не моей рукой, а подпись действительно моя, но в этом-то я и раньше признавался. Мне присудили шесть недель за то, что я расписался, стоя на часах, и по той причине, что я не мог охранять вверенный мне пост в тот момент, когда расписывался на стене. — Видите, вас все-таки наказали, — не без удовлетворения отметил Капрал. — Вот и выходит, что вы настоящий уголовник. Будь я на месте военного суда, я бы вкатил вам не шесть недель, а шесть лет. «Не будьте таким грозным», — взял слово, вольно определяющийся. «Поразмыслите-ка лучше о своем конце. Только что инспекция вам сказала, что вы должны явиться на рапорт. Не мешало бы вам приготовиться к этому серьезному моменту и взвесить всю бренность вашего капральского существования. Что, собственно, представляете вы собою по сравнению со Вселенной, если принять во внимание, что самая близкая неподвижная звезда находится... от этого воинского поезда на расстоянии в 275 тысяч раз больше, чем Солнце, и его параллакс равен одной дуговой секунде. Если представить себе вас во Вселенной в виде неподвижной звезды, вы, безусловно, были бы слишком ничтожны, чтобы вас можно было увидеть даже в самый сильный телескоп. Для вашей ничтожности во Вселенной не существует понятия, «За полгода вы описали бы на небосводе такую крохотную дугу, а за год эллипс настолько малых размеров, что их нельзя было бы выразить цифрой, настолько они незначительны. Ваш параллакс был бы величиной неизмеримо малой». «В таком случае, — заметил Швейк, — господин Капрал может гордиться тем, что его никто не в состоянии измерить». Что бы с ним ни случилось на рапорте, господин Капрал должен оставаться спокойным и не горячиться, так как всякое волнение вредит здоровью, а в военное время каждый должен беречься. Невзгоды, связанные с войной, требуют, чтобы каждая отдельная личность была не дохлятиной, а чем-нибудь получше. Если вас, господин Капрал, посадят... — продолжал Швейк с милой улыбкой. — В случае, если над вами учинят подобного рода несправедливость, вы не должны терять бодрости духа. И пусть они остаются при своем мнении, а вы при своем. Знавал я одного угольщика, звали его Франтишек Шквор. В начале войны мы с ним сидели в полиции в Праге за государственную измену. Потом его казнили за какую-то там... прагматическую санкцию. Его казнили за прагматическую санкцию. Император Карл VI, не имея потомков мужского пола, издал в 1713 году указ, так называемую прагматическую санкцию, согласно которому земли Габсбургов, если не будет потомков мужского пола, могла наследовать дочь императора. После смерти Карла VI, 1740 год, согласно этой прагматической санкции, императрицей стала его дочь Мария Терезия. Враги прагматической санкции Карл Альберт Баварский, Филипп V, король испанский и прусский король Фридрих II много лет вели войну с Марией Терезией. В данном случае австрийские судьи смешали прагматическую санкцию Карла VI с прагматизмом философским. Именно философского прагматизма, судя по фразе «пусть было как было» придерживался угольщик Франтишек Шквор. Когда его на допросе спросили, нет ли у него возражений против протокола, он сказал «пусть было как было, ведь как-нибудь да было, никогда так не было, чтобы никак не было». За это его посадили в темную одиночку и не давали ему два дня ни есть, ни пить, а потом повели на допрос. Но он стоял на своем. Пусть было, как было. Ведь как-нибудь да было. Никогда так не было, чтобы никак не было. Его отправили в военный суд, и, возможно, что и на виселицу он шел с теми же словами. «Нынче, — говорят, — многих вешают и расстреливают», — сказал один из конвойных. Недавно читали нам на плацу приказ, что в Мотоле расстреляли одного запасного, Кудрну, за то, что он вспылил, прощаясь с женой в Бенешеве, когда капитан рубанул шашкой его мальчонку, сидевшего на руках у матери. Всех политических вообще арестовывают. Одного редактора из Моравии расстреляли. Ротный нам говорил, что и остальных это ждет. — Всему есть границы, — двусмысленно сказал вольно определяющийся. Ваша правда, — отозвался Капрал, — так им, редакторам и надо, только народ подстрекают. Это как в позапрошлом году, когда я еще был ефрейтором, под моей командой был один редактор. Он меня иначе не называл, как паршивой овцой, которая всю армию портит. А когда я учил его делать вольные упражнения до седьмого пота, он всегда говорил, «Прошу уважать во мне человека». Ну, я ему тогда и показал, что такое «человек».